Глава 77 На самом верху и ждало разочарование. Дверь на чердак оказалась заперта на большой висячий замок. «Стрелять нельзя, нас услышат», – сказал Джек, угадав мысли Барнелли. «Одним выстрелом больше, одним меньше. Никто не поймет, что это наверху стреляли». «Ну давай», – согласился Джек и прижался к стене, чтобы не попасть под рикошет. Раздался выстрел, эхо прокатилось по подъезду. Джека подумал, что его, наверное, услышали все, и в доме, и во дворе. «Давай скорее!» – прошипел Барнаби, а то жильцы заметят. На чердаке пахло голубями, а от раскалившейся задней железной крыши веяло нестерпимым жаром. Джек почувствовал, как пропитываются потом его рубашка и брюки – подарок Квентина. «Нам туда!» – Барнаби указал пистолетом на чердачное окно. Через него напарники выбрались на горячую и скользкую от пыли крышу. Поддерживая друг друга и стараясь не греметь, они стали карабкаться на самый конек, чтобы уже по нему двигаться к соседнему дому. Под звуки доносившихся со двора выстрелов и вой подышавших полицейских машин напарники начали продвигаться по коньку. В какой-то момент Джеку показал, что ему в спину кто-то смотрит. Он обернулся и чуть не сорвался с конька, из чердачного окна торчала чья-то голова. Чтобы не упасть, Джек присел, и когда оглянулся еще раз, там уже никого не было. «Показалось», – решил он, вытирая со лба жгучий который затекал в глаза, отчего и возникали всякие видения. Наконец, крыша двадцатого дома была пройдена, и Джек с Барнаби, спустившись по торцевому скату, начали подниматься на крышу следующего дома. «Постой, Рон», – произнес Джек, тяжело переводя дух. «Ну», – Барнаби обернулся. «А куда дальше-то? Вечердачная дверь запирается изнутри. Мы снаружи замок не откроем». «Правильно, но можно спуститься на какой-нибудь балкон. Я заметил, тут кузырьки короткие. Если сползать на животе, как раз на балконе окажемся». «Ну ладно», — сказал Джек, хотя представить, как он сползает с крыши, было трудно. Сзади грохнуло железо. «Рон, посмотри, никто за нами не идет?» Барнаби оглянулся. «Да нет, никого не вижу». Мы полезли дальше. Во дворе снова раздалось несколько выстрелов. Пули пропели прямо над крышами. «Непонятно, в кого целятся сволочи», — пробурчал Барнаби. «Держи меня за руку, Джек. Я попробую спуститься на балкон. Он как раз под нами». Джек держал Барнаби за руку, пока тот сползал по крыше. Затем он ухватился за край и стал нащупывать ногами перила балкона. Внезапно руки Барнаби разжались, и Джеку показалось, что он сорвался, однако спустя пару секунд послышался его голос. «Давай, командир, ты длиннее меня, тебе проще будет». Повиснуть, вступившись в край крыши, Джек сумел сам, но только никак не мог нащупать ногами перила. В этом ему помог Барнаби. «Стой, не дергайся», – скомандовал он. «Теперь посмотри вниз, прыгай». И Джек довольно легко оказался на балконе. Он ожидал худшего. «Что в этой квартире?» – спросил он, пытаясь рассмотреть что-нибудь сквозь стекло. «Думаю, там никого нет. Тихо очень. А вот дверь балконная очень, кстати, открыта. Лето, жара». Барнби приоткрыл дверь шире и заглянул в комнату. Уже громче сказал «Никого нету, можно заходить». «Смотрите, там какие-то люди на балкон залезли!» зарались со стороны улицы, где уже скопился порядочно зевак. Поначалу они стояли на другой стороне, но как только прибыла полиция, зеваки осмелели и стали подходить ближе. Где залезли? Кто? – спросил полицейский из оцепления. Да вон там, только что были. Не говорите глупости, отойдите подальше. Здесь, между прочим, операция спецслужб проходит, секретная.